Глава 28. Дверь с грохотом ударилась о стену, когда мы, спотыкаясь, ввалились в темный дом. Элрин была почти без сознания, а я на исходе сил. Она прилегла на пол, рассыпав рыжие волосы веером по деревянному полу, и схватилась за грудь, хрипло и тяжело дыша. Я тем временем шарила по комнате в поисках спичек. Коробок нашелся на грубо сколоченном столе, рядом с медной лампой. Я чиркнула спичкой и зажгла в лампе наполовину оплавленный фитиль. Теплый свет залил округлые стены и изогнутые ветви. С дерева в центре комнаты свисали еще несколько светильников. Я зажгла их и повернулась обратно к Элрин. Она по-прежнему лежала на полу, безудержно дрожа. Давай. Я опустилась на колени и просунула руку ей под спину, чтобы помочь подняться. Переместись ближе к камину. Элрин всхлипнула. С мольбами и уговорами мне, наконец, удалось подтащить ее к очагу. Возле камина лежала вязанка дров и, к моему облегчению, маленькая медная зажигалка. Каково бы ни было его мнение о человеческих технологиях, Роану явно нравились наши способы добывания огня. Я быстро сложила испаление в пирамидку, сунула под нее несколько маленьких сучков и чиркнула зажигалкой. Пламя быстро занялось. Треск горящего дерева звучал, словно музыка для моих ушей. Я скинула с плеча сумку и плюхнулась у камина. Элрин присела рядом. Жар от огня постепенно растворил жуткий внутренний холод. Я стянула с дивана мягкий коричневый плед и набросила на трясущиеся плечи спутницы. Я и сама не отказалась бы от него, но благодарный взгляд Элрин того стоил. В мерцающих отблесках пламени веки начали слепаться. Мы обе слишком измучились, чтобы шевелиться или разговаривать. Но я все равно не могла уснуть из-за тревоги Роне. И где-то в глубине сознания другая Кассандра, агент ФБР, нарушала спокойствие, напоминая о чертовом серийном убийце. И еще о моем статусе беглянки в Лондоне. Что меня ждет, когда я вернусь через портал? В животе Элрин заурчала, отвлекая меня от начинающегося приступа паники. Ты голодна? спросила я. Она уставилась на огонь. Ее фиалковые глаза казались остекленевшими. Умираю с голоду и хочу пить. Наверняка где-то есть запасы сушеного мяса и хлеба. Я поднялась с места. Да. Элрин указала на арку в глубине дома, прикрытую ветками с листьями. Там кладовая. Я подошла к дубу в центре комнаты, сняла с его ветвей светильник и направилась к закрытой двери под аркой. Повернула ручку, и дверь открылась. За ней оказалось тесное помещение с грубо сколоченными деревянными полками, на которых стояли банки с сушеным мясом, фруктами и даже с зерном. Рядом выстроились в ряд бокалы и закупоренные бутылки, которые сразу привлекли мое внимание. Вино. Я поднесла бутылку к лампе, глядя, как свет проникает сквозь золотистую жидкость, точно такого же цвета, как и кларет, который я пила у Лероя. Я просунула запястье через ручку светильника, сунула под мышку бутылку и сушеное мясо и прихватила три бокала в надежде, что Роан вот-вот появится. Я уже собиралась повернуться и уйти, но что-то остановило меня. Что-то не давало покоя. Непонятно, что именно. Запах? Какой-то звук? Я стояла, пытаясь сосредоточиться, но слышала только потрескивание огня за стеной и чувствовала только запах свежей древесины, исходящей от дома. Снова осмотрела тесное помещение и не обнаружила ничего подозрительного. Отогнав эти мысли, я вышла из кладовки и прикрыла за собой дверь кончиками пальцев. Когда я приблизилась к камину, меня обдало жаром. Я опустилась рядом с Элрин. Та повернулась. Сонно улыбнулась и накинула мягкий плед мне на плечи. Да, это настоящий банкет, произнесла она. Я подумала, что вино прекрасно подойдет к мясу. Я улыбнулась в ответ. Она пожала плечами. По сравнению с тем, что нам давали в тюрьме, сушеное мясо просто деликатес. Я протянула ей банку. Элрин открыла ее и мгновенно проглотила целый кусок. Я наполнила два бокала золотистым вином. Один лишь его аромат пьянил. Протянула один элрин, взяла другой и сделала глоток. Вкус оказался превосходным. Горько-сладкий, насыщенный, с легким фруктовым оттенком. Даже лучше, чем у Лероя. Мы уютно устроились у камина. и Я вытащила из банки полоску вяленого мяса и откусила кусочек. Странно но здесь я чувствовала себя как дома. Несмотря на полученную в тюрьме психологическую травму, я бы с радостью осталась в этой хижине на какое-то время. Танцующие языки пламени зачаровывали, и мы с Элрин погрузились в молчание. Но я не могла расслабиться до конца, не зная, что с Роаном. «Как думаешь, с ним все будет в порядке?» — спросила я. Элрин выгнула бровь. «Ты серьезно? «Разумеется. Он тоже сильнее, чем кажется». «Тогда ладно». На языке вертелся вопрос, в каких они отношениях между собой. Но нельзя же вот так прямо взять и спросить. «И в любом случае меня это не касается». «Вы давно знакомы?» «С детства», — она отпила из бокала. Уже 500 лет. Когда Роан попал в тюрьму, я тоже сделала все, чтобы его вытащить. Интересно. Понятно. Я изо всех сил старалась скрыть любопытство. Думаю, ему пригодилась любая помощь, учитывая все обстоятельства. Тонко, Кассандра, очень тонко. Ну да. Если бы не связи Роана со старшими Фейри, Король сгноил бы его в тюрьме. Старшие Фейри. Я сделала еще глоток, глядя в сторону. Классический психологический приемчик. Просто повторять все за пациентом. Заставить его думать, что ты все понимаешь. Конечно. Он же последний из рода Таранисов. Единственный, кого они слушают. Элрин проницательно посмотрела на меня. Ты ведь понятия не имеешь, о чем я говорю, правда? Я все знаю о старших Фейри, взблифовала я. Элрин рассмеялась, и этот звук напомнил звон стеклянных колокольчиков на ветру. Ты мне нравишься, Кассандра. Она стала серьезной. А как ты попала в тренавантум? Я глубоко вздохнула, даже не зная с чего начать и как много можно ей рассказать. Мы с Роном расследовали одно и то же убийство. И в конце концов я напала на след преступника в этом городе». Элрин медленно кивнула. «Впечатляет. Большинство Пикси не зашли бы так далеко, как ты. Я почувствовала странный прилив гордости». «А ты он...» Она поболтала вино в бокале. «Вы любовники?» «Нет, конечно». «Не понимаю, почему ты так испугалась. После того, что я видела, я предположила, что ты поддалась чарам Тараниса». Я откашлялась. «Значит, он очаровывает многих женщин?» «Ты же его видела. Сама-то как думаешь?» «Ясно». Я нахмурилась и снова уставилась на огонь. «Какое мне дело до тех, кого очаровывал Руан?» Мне нужно вернуться в мир людей и забыть об этом месте. Мы снова погрузились в уютное молчание, и через несколько минут Элрин начала клевать носом. Она поставила бокал на стол и легла на звериную шкуру, наброшенную на диван. А когда свернулась калачиком, закрыв глаза, я укрыла ее пледом. Рыжие волосы красиво контрастировали с зелёной материей. Я собиралась лечь спать прямо на полу у камина, но какая-то мысль по-прежнему не давала мне покоя. Я скрестила руки на груди, глядя в огонь. И тут меня осенило. Отражение. Вот что я почувствовала тогда в кладовой. Моя магия почувствовала это, даже если глаза ничего не заметили. Я встала и взяла лампу. Вернувшись в кладовую, зажгла лампу, заливая помещение мягким светом. Запылившиеся банки с едой, вином, бокалы, пустые полки. И все. Я закрыла глаза, пытаясь настроить сознание на отражение, ища его. И через несколько секунд почувствовала толчок изнутри, как будто какая-то веревка потянула меня вправо. Я открыла глаза, повернулась в ту сторону и уставилась на шершавую деревянную стену. Мое тело, казалось, нацелилось на что-то прямо за этой стеной. Я положила ладонь на шершавое дерево. Если стена внешняя, то здесь должно быть гораздо холоднее. И все же, мысленно представив планировку дома, я не увидела комнату за этой стеной. Я провела по стенам лучом, задержавшись на темном пятне. Кто-то часто дотрагивался до этого места. Я положила на него руку и толкнула. Что-то щелкнуло, и стена распахнулась, открывая темную комнату попросторнее кладовой. Я вошла, осветив лампой помещение, похожее на деревенский сарай, и увидела на столе простую деревянную шкатулку. Подошла ближе. Сердце мое бешено колотилось. Понятно, что мне здесь не место. Я шпионю. Это дом Роана, он очень скрытный. И я не имею никакого права рыться в его вещах. Может, это от того, как утверждает Роан, что собственный адреналин влечёт меня как наркотик? Отбросив сомнения... Я открыла шкатулку и обнаружила внутри ручное зеркальце, изящное изумрудное ожерелье и кольцо. Кому они принадлежат? Конечно, это не мое дело. Наверное, Роан убьет меня, если вернется и застанет копающейся в украшениях какой-то женщины в его доме. И все же... Я продолжала освещать лампой комнату. Бледно-голубой свет отразился от ряда ножей, висевших на стене, И по моей спине пробежала дрожь от дурного предчувствия. Световое пятно скользнуло по длинной веревке с крючком и нескольким смертоносным с виду крючьям. Я осветила ряд полок с книгами, бумагами, пером и чернилами. Прислушиваясь, не вернулся ли Рон? подошла к полкам. Зачем ему такие хлопоты? Прятать кладовку за потайной стеной. Я взяла с полки лист бумаги. И мой пульс участился. Это оказалась карта местности, где дом Роана был обведен коричневыми чернилами, а близлежащая тюрьма синими штрихами, причем их прочертили так глубоко, что едва не порвали страницу насквозь. На западном краю карты было нарисовано что-то похожее на городские стены. Наверняка это город крепость Треновантум. Синим цветом изображалась река, которая течет явно с запада на восток. Я прикусила губу, рассматривая карту. Северо-восточнее тюрьмы Рон нарисовал рощу, одно из деревьев больше остальных. В центре этого дерева он нарисовал круг. Не знаю почему, но у меня появилась уверенность: там портал. Мой билет отсюда. Начальник тюрьмы сказал, что к востоку есть портал, ведь так? Он сказал правду. Я еще несколько секунд изучала карту, обдумывая путь туда. Нужно просто идти вдоль реки, пока она круто не повернет на север, а потом еще миль десять севернее. Я положила карту на место и взяла в руки дневник в кожаном переплете. Вот сюда мне реально не следует совать нос но я здесь не как друг Рона. Я агент ФБР, расследующий убийство. Будь вежливо и будь готова убить каждого встречного. И у меня проблемы с доверием. Я открыла дневник, и воздух словно выпустили из легких. На первой странице Рон нарисовал женщину. Ее лицо было таким знакомым, что меня чуть не остановилось сердце. Идеальное изображение моих черт. Сбоку он нацарапал какой-то текст, но я не смогла расшифровать язык. Неогамическое письмо, которое я видела раньше. Я перевернула страницу. Там оказался только текст на том же языке. И на следующей странице тоже. У меня пересохло во рту, когда, листая дневник, я наткнулась на газетные вырезки. Все о серийном убийце. Фотографии с мест преступлений, описание убийств. Я перевернула страницу и увидела вырезку с кошмарной фотографией с места преступления. Другого преступления. При виде этого снимка у меня затряслись руки, подкосились колени, перехватило дыхание... На фотографии была спальня моей матери после того, как отец убил ее, а потом ударил ножом себя. В заметке сообщалось, что муж Марты Лидл, Гораций Лидл, зарезал жену, пока их 13-летняя дочь Кассандра пряталась в соседней комнате. Я пряталась в соседней комнате, как последняя трусиха, слушая крики матери. Давние болезненные воспоминания забились решетки своих клеток, Мир качался под ногами, пока я снова и снова перечитывала короткую заметку. По углам газетной вырезки Рон сделал пометки на том же непонятном языке. Бумага пожелтела и стрепалась от времени. Трясущимися руками я сложила листок и сунула к себе в сумку. Он знал обо мне. Знал, что натворил мой отец. Знал, что я пряталась в своей комнате, не желая помочь матери, пока Гораций бил ее ножом снова и снова. Меня затошнило от отвращения. Воспоминания, которые я заперла в мысленной клетке, дикие узники стыда и горя рвались наружу через тюремные решетки. Сквозь пелену слез я заметила еще несколько вырезок. Мое старое интервью в Бостон-Глоуб с фотографией, как я арестовываю убийцу. Я смахнула слезы и перевернула страницу, на которой оказалась карта улиц. Теперь мои руки тряслись так сильно, что я едва могла удержать дневник. Но постепенно я узнала расположение улиц. Это была карта местности рядом с моим отелем, несколько мест, обведены кружками. Я смотрела на них, мысленно пытаясь собрать воедино выделенные кварталы, узкие переулки и улочки. Роан отметил красным переулок колеса Кэтрин, там, где на меня напали двое мужчин, где он случайно столкнулся с ними во время нападения. Я вытерла щеки листая дневник дальше. Еще один мой портрет с короткой стрижкой, которую я носила когда-то давно. Он следил за мной в течение многих лет. Зачем? А потом, через несколько часов после того, как я прилетела в Лондон, оказался рядом и спас мне жизнь. Но, конечно, на самом деле все было не так. Роан нанял этих мужчин, чтобы они напали на меня в переулке. Он выследил меня, подослал головорезов и заявился туда сам. Он все подстроил так, чтобы казалось, будто он спас мне жизнь. Я вспомнила, как мужчина с красными глазами плюнул в меня, и от плевка расплавились булыжники мостовой. Фейри наемник. Удар ботинком мне в лицо, рука, нагло схватившая меня за задницу. Спектакль, чтобы я поверила своему преследователю. Откуда он знал, что я окажусь в том переулке? С помощью видения, вроде того, что было у меня. А может, применил магию, чтобы заставить меня туда пойти? Да неважно. Любой вариант годится. Вот почему он не хотел, чтобы я гналась за этими ублюдками потому что он подослал их. Руки тряслись так, что я уже едва могла держать дневник, но я листала его снова и снова, изучая лондонские убийства. Если он преследовал меня годами, от страха у меня перехватило дыхание. А если он организовал эти убийства, чтобы забанить меня в Лондон? В ту ночь, когда я преследовала убийцу на вечеринке Фейри, Роан тоже оказался там, совсем случайно. Еще одно совпадение? Или он появился там ради меня?» Пол скрипнул. Я резко обернулась. Роан стоял на пороге комнатки. Его зеленые глаза сверкали в темноте. Раны были перевязаны лоскутом ткани. «Будь вежлива и будь готова убить каждого встречного». «Но я больше не могу быть вежливой. Не теперь». Когда разъяренные звери вырвались из мысленной клетки и готовы разорвать любого на своем пути. Охота началась. Рон утробно зарычал. Ты что делаешь? Что все это значит? Мой голос дрогнул. Меня распирало от ярости, хотелось убить его. И давно ты следишь за мной. Давно это спланировал. Ты много не понимаешь. Руан шагнул вперед. Будь готова убить каждого встречного. Теперь, когда я обезумела от ярости, только эта единственная мысль казалась мне истинной. Я выхватила из сумки кошку девятихвостку. Холодный взгляд Рона остановился на моем оружии. Больной ублюдок, мой голос дрожал. Ты убил этих женщин, нанял этих головорезов, чтобы они напали на меня. И все для того, чтобы... Что? «Что ты хотел от меня?» «Ты ошибаешься, я...» «Заткнись!» — крикнула я, замахнувшись плеткой. «Нельзя вестись на его манипуляции». Рон отступил на шаг, а я двинулась вперед. «Я нашла у тебя маленькую карту, на которой отмечен мой путь в ту ночь от места убийства до отеля. Что ты сделал? Заплатил паре головорезов, чтобы они напали на меня, а ты набросился на них и спас меня, как грёбаный герой?» Рон замялся, вероятно, пытаясь придумать ложь поубедительнее. Я взмахнула плеткой и попала по винным бутылкам. Они разбились, забрызгав нас вином. В комнате как будто похолодало, а воздух разрядился. Да, я нанял их. Калах сказала мне, что ты пойдешь туда. Она подарила мне видение. Я увидел время по звездам. Я поверить не могла, что он признался в таком. Ты велел им выбить из меня все дерьмо и хватать за задницу? Велел притворяться, что они хотят меня изнасиловать? Во мне вспыхнул чистейший гнев. Ты должен дать им грёбаную премию. Они отлично справились. Рон поднял руки, словно успокаивая меня. Они не должны были заходить так далеко. Но ты же, Пикси... Я снова взмахнула плеткой. На левой руке Рона появились три багровые линии. Он отдернул ее и отшатнулся, словно ужаленной змеей. Не надо сваливать все на то, что я пикси. Не надо обвинять меня в том, что сделали эти ублюдки. Звери вырвались из клетки, и я не брала пленных. Ведь это ты убил тех женщин. Ты преследовал меня много лет и хотел заманить в Лондон. Ты крутился на всех местах преступлений. Ты сам совершил эти преступления, чтобы затащить меня туда. С дико колотящимся сердцем я сделала выпад. Рон увернулся и отпрянул. В его руке появился нож. Я смотрела на него, вглядываясь в его изумрудные глаза. Он не двигался. Каждый его мускул был напряжен. Мне показалось, что в нем идет какая-то внутренняя борьба. Я видела, как он дерется, и знала, что никогда не справлюсь с ним один на один, даже с помощью дурацкой плетки. Но что-то останавливало его. Наверное, все-таки дело в плетке. Вплотную прижимаясь к стене, я медленно двинулась к двери. «Не вздумай идти за мной, а то я сделаю тебе еще больнее, чем той мучительница. Рон медленно покачал головой. «Одной тебе там не выжить!» Ничего, рискну. Я выставила вперед плетку. Рон уставился на меня, не решаясь приблизиться. Я продолжала пятиться, не поворачиваясь к нему спиной. Он не сделал ни одного движения, чтобы остановить меня. Просто смотрел, как я ухожу. Наконец я добралась до двери и нажала ручку. На меня обрушилась стена холодного воздуха. Я повернулась и бросилась к реке изо всех сил размахивая руками. Утреннее солнце окрасило небеса в темно-золотой вишневой оттенке, но его тепло не растопило холод в моей груди. Под ногами хрустел заледеневший бурелом. На бедре подпрыгивала сумка. Ледяной воздух обжигал лицо на бегу, дыхание становилось прерывистым. Через несколько миль я перешла на шаг. С трудом переводя дух, под ногами хрустел снег. В этом заснеженном лесу, где скелеты деревьев цеплялись когтями за небо, я чувствовала себя так одиноко, как никогда в жизни. Чувство одиночества сдавило грудь. По щеке скатилась заиндевевшая слезинка. Все это время Роан знал обо мне все. И его почему-то привлекала моя боль наверное, по той же причине, по какой он убил тех женщин в Лондоне. Вампир, привлеченный человеческой агонией. Я бежала вдоль реки. Мышцы горели, в ушах шумела кровь. Прошло уже несколько часов, когда мне улыбнулась первая за последние недели небольшая удача. На берегу нашлось старое перевернутое каноэ. Я лихорадочно столкнула лодку в воду, и, запрыгнув внутрь, позволила течению нести меня на восток. В лицо мне летели ледяные брызги. Одежда промокла. Хотелось просто закрыть глаза, хоть на несколько минут. Я едва успела заметить, как каное несет течение прямо на острый выступающий валун. Я увидела его в последнюю секунду, отчаянно взмахнула веслом и успела свернуть в сторону. Каноэ боком царапнуло камень, и я чуть не вылетела наружу. А когда удалось восстановить равновесие, я поняла, что потеряла плетку. Она выпала из сумки, наверное, в полумиле отсюда. Я дрожала в промокшей одежде, а каноэ плыла дальше. Добравшись до излучины, я воткнула весло между камней и остановилась. Выбралась на елистый берег и, стуча зубами, двинулась на север. Глаза слепались на ходу, и я щипала себя, чтобы не заснуть. В животе утчало. Мне казалось, что идти придется целую вечность. Когда я добралась до дубовой рощи, холод сковал меня и внутри, и снаружи. Вся в ледяных брызгах, и я отыскала посредине рощи самый большой дуб, излучающий золотистый свет. Провела пальцами по коре, чувствуя, как ее энергия течет сквозь меня. От прикосновения в стволе постепенно открылся проход. Достаточно широкий, чтобы я могла попасть внутрь. Я двинулась глубь ствола, бросив прощальный взгляд на Тренаванту. И кровь застыла в моих жилах. С другого берега реки, окутанный медовым свечением, на меня смотрел Роан. Я шагнула внутрь дуба и ощутила всем телом свежий прилив чистой магии.